Беглец. Бат Тредгуд заключил, что новый водитель не очень-то зорок. И теперь, сидя в кафе «Вафельный домик» через дорогу от железнодорожного вокзала «Атланты» и в семи милях от пансионата, он понял, что расчёт его был верен. Когда белый микроавтобус с надписью «Пансионат, вересковый лес, достойная старость» отъехал с парковки Баптистской церкви, Бат, прятавшийся в туалете, вышел из своего укрытия. Не заметив нехватки пассажира, автобус покатил к большому католическому собору, расположенному в нескольких кварталах дальше. Теперь предстояло найти того, кто вызовет Баду такси, чтобы добраться до вокзала. Он допустил оплошность. Недавно дочь купила ему мобильник, удобный для стариков, но в утренней спешке он забыл его на комоде. С просьбой вызвать такси Бат обратился к симпатичным мексиканцам, забиравшимся в машину. Но глава семейства сказал, что они охотно его подвезут. Высадившись у вокзала, он хотел с ними расплатиться, однако мексиканцы категорически отказались от денег, а миниатюрная бабуля, притулившаяся на заднем сиденье, протянула ему бумажную иконку с изображением Богоматери Гваделупской. Бат подарку обрадовался, поскольку в осуществлении задуманного всякая помощь была желанна. Он и собирался кого-либо огорчать и пропадать навеки. Он лишь хотел прокатиться на поезде. Это не было сиюминутным порывом. Замысел созрел давно, и по воскресеньям Бат нарочно ездил в разные церкви, чтобы сбить с толку персонал пансионата. Ему удалось посмотреть железнодорожное расписание, и в прошлую пятницу, когда новый замдиректора была на обеде, он проскользнул в её кабинет. И распечатал себе билет на Берменгемский поезд туда и обратно, рассчитывая в тот же день вернуться к ужину. Если всё пройдёт благополучно, никто даже не заметит его отсутствия. Разумеется, он не хотел тревожить Руфи, который и так доставлял много хлопот. Просто не терпелось вновь совершить такую поездку. Когда он был маленький, тётя Иджи приятельствовала со всеми железнодорожниками полустанка, и машинисты, зная любовь Пенька к поездам, брали его с собою в рейс до Атланты. Скрепя сердце мать его отпускала, строго-настрого наказав быть дома засветло. Как же это было здорово! На всех переездах машинисты позволяли ему дать паровозный гудок, а на обратном пути проводник пульмоновского вагона приносил ему из вагона-ресторана сэндвич с ветчиной и сыром и большую серебряную вазочку ванильного мороженого. Есть ли большее счастье для ребёнка? Батлиш хотел ещё разок проехать мимо полустанка. Говорили, от города почти ничего не осталось, но всё равно хотелось его увидеть.